Глава 16. Шел 21-й день полета. Вильгельм-завоеватель успел покинуть пределы Альянса и теперь вспарывал острым носом ледяную черноту, сопровождая научную экспедицию на вымершую планету в одной из удаленных галактик. Танатос входил в планетную систему, центром которой была звезда Катракис-3, названная по имени исследователя, открывшего ее. Иван Катракис обнаружил планету с признаками вымершей цивилизации и дал ей название Танатос. Это произошло еще сто лет назад, но только сейчас было решено снарядить экспедицию. На этом настоял правнук профессора Катракиса, он же был назначен старшим в этой миссии. Ученые летели на научно-исследовательском космическом судне Чарльз Дарвин, который должен был стать их домом и крепостью на пять лет. именно это время было дано на исследование планеты. На Дарвине имелись большие оранжереи для выращивания овощей и фруктов, многочисленные лаборатории, военные подразделения для защиты ученых на Танатосе, имелись даже загон для животных и резервуар с живой рыбой. И все это не считая жилых отсеков, где обитали сами ученые, их помощники, обслуживающий персонал и техники, а также большого лазарета, и роботов, предназначенных для работы и обороны миссии наряду с военными. Задачей завоевателя и линкора мощного было доставить экспедицию к Танатасу, проследить за их посадкой и выгрузкой на поверхность планеты. После этого крейсер генерала Саттора мог ложиться на обратный курс. Сопровождение было необходимо, несмотря на наличие орудий на борту Чарльза Дарвина и целой эскадрильи истребителей. Этот район космоса, в котором располагалась галактика с Катракисом-3, был неспокоен. Космос вообще за пределами Альянса представлял собой минное поле, где можно было встретиться с целой армадой какого-нибудь содружества или же с одиночным пиратским кораблем. Впрочем, это не было обязательным фактом, но прецеденты случались и не всегда удавалось разойтись с миром. На такой случай и было нужно сопровождение, чтобы усилить обороноспособность научной базы. Но пока никто не спешил атаковать корабли со знаками принадлежности к Альянсу и конкретной империи Гея, и они продолжали свой путь, все ближе подбираясь к цели. Вильгельм-завоеватель шел первым, мощный был замыкающим, а между ними примостился громоздкий и неуклюжий Чарльз Дарвин. Генерал Саттор не расслаблялся. Он знал по собственному опыту, что все самое худшее происходит, когда приходит уверенность, что уже нечего опасаться. И лучше этому доказательство все та же Адора, где охрана не допускала даже мысли, что кто-то может улизнуть у них из-под носа. К тому же на командоре лежала ответственность не только за свой экипаж, но и за команды еще двух кораблей. Но главное, в состав экипажа завоевателя сейчас входил и один курсант, которым Георг дорожил особенно, потому надеялся, что практика Рика пройдет без единой стычки. С мальчишки пока хватит и близкого знакомства с жизнью на военном корабле. Рик думал иначе. Он даже мечтал, чтобы им пришлось схватиться с кем-нибудь. Пусть бой будет коротким, пусть даже не бой, но безумно хотелось сесть в машину, к которой он был прикреплен на время практики, и вылететь в составе звена на боевое задание. Боевое! Наверное, для него все это было сродни игре, и полное сознание того о чем он грезил пока оставалось скрытым за гранью которая называется опытом но парень не сам ловил себя на том, что воспринимает схватку с противником слишком легко пытался настроиться на иной лад, но щенячье предвкушение чего то невероятного никак не желало отпускать этот трепет восторга легко угадывали те, кто окружал курсанта бывалые вояки добродушно посмеивались над пареньком потронивали заставляя смущенно отводить глаза, и только командир его звена майор Югой качал головой и задумчиво говорил, «Лишь бы обошлось без стычек. Мальчишка славный, но совсем не обтесанный. Если вступим в бой, как бы не наворотил дел, не убережем, генерал с нас шкуру живьем спустит». «Да нет, у парня нет в голове ветра. Это он пока готов спать в истребителе». «А когда придет время, соберется», — возражал командир другого звена, капитан Кищан. «Надеюсь, что так. Но лучше уж без происшествий. Лучше, кто бы спорил». За младшим сатором наблюдали с момента его появления на крейсере. Отношение к генеральскому сыну было настороженным. Одно дело — парнишка, который встречает отца из рейда, а другое — отпрыск командира на борту его корабля. Ожидали разного. И капризов, и того, что Рик начнет везде совать свой нос, кто-то даже подозревал, что мальчишка будет обо всем докладывать отцу, еще опасались чрезмерной опеки командира и того, что он начнет гонять экипаж, если посчитает, что его сына обижают. Однако взаимоотношения командира и курсанта не выходили за рамки уставных. Никаких привилегий, никакого особого положения. Парень не терся в командной рубке, являлся к генералу только после его вызова, Иногда для того, чтобы получить нагоняй. Только к мачехе мог зайти запросто, да и то, если у него было к ней какое-то дело. Ну или просто проведать, если она была не на вахте. Впрочем, это происходило на первых порах, пока младший сатор не нашел общего языка с пилотами своего подразделения. После этого он освоился и чувствовал себя намного уютней, кожей, ощущая, как тает лед между ним и экипажем завоевателя. Рик был готов к тому, что его не встретят с распростертыми объятиями. Такой опыт у него уже был в ВВА, и парень просто набрался терпения. Все-таки звание «генеральский сын» таило в себе много подводных камней. Гордость чувствовал только сам Рик. Окружающие же испытывали разные эмоции, от подозрительности до зависти и неприязни. Но, как и в императорской академии, младший сатор ни перед кем не заискивал, не подлизывался и не старался выслужиться. Он оставался самим собой, и уже от людей зависело, насколько они готовы принять его. Впрочем, на крейсере сопляков не было. Вояки привыкли ценить людей не за звание, и спокойная уверенность, которая чувствовалась в курсанте, им нравилась. Что не мешало матерым волкам развлекаться за счет еще не обстреленного щегла. Парень не обижался. шутки пилотов и техников были беззлобными, они не унижали его достоинства. Бывало, смущали, но скрижетать зубами от сдерживаемой ярости не заставляли. «Готовься к подначкам», предупреждал Георгий еще на земле. «Мои мерзавцы не удержатся, уверен». «Выдержу», — пожал плечами Рик. «Уж что-что, одержать -что, удар парень научился». И сейчас, когда крейсер плыл в вакууме уже три недели, курсант Сатторпо со среди экипажа настолько, что уже мог позволить себе ответные подначки, не опасаясь, что это вызовет конфликт. Он участвовал в разговорах не только как слушатель, но и как полноправный участник. Хотя сложно оставаться слушателем, когда к тебе обращаются. «Эй, малой, наш звеньевой говорит, что ты подставишь свой зад, если придется участвовать в заварушке», произнес капрал Травничек с барской линцой, развалившись на мягком диванчике релаксатора. «Я привык работать передом, а не задом», — усмехнулся парень. «Да ну!» — протянул Капрал. «Передом? Языком, что ли, молол?» «Это единственное, что вы знаете о мужском переде, Капрал?» — невозмутимо спросил Рик, стряхивая с рукава невидимую пылинку. «Чего?» — не понял Травничек. «Говорю, что прозад у вас познания обширней». «Чего?» Остальные участники разговора с жадным интересом следили за развитием событий. «Хм». Саттор с прежней невозмутимостью прошелся по релаксатору, приблизился к двери и вновь развернулся к травничку. «Я говорю, что язык с задом у вас хорошо складывается. Любите это дело, капрал?» «Не понял». Травничек придвинулся к краю дивана. Со стороны пилотов послышался тихий смешок. «Ну, все правильно», — пожал плечами курсант. «Если в голове лучше всего ворочается язык, мозг можно не включать. Языком можно добиться многого. Думать для этого не обязательно». «Чего?» — в который раз повторил Капрал. «Да хоть чего? Чей-нибудь зад, например...» «Чего?» — вдруг взревел травничек, вскочив на ноги. «Ты назвал меня тупым?» «Да какой же ты тупой, Сет!» Сразу перешел к сути, минуя лизание задниц, осклабился капитан негода. «Чего? Убью!» Рик стремительно выскользнул за дверь и поспешил скрыться с линии огня. А вслед ему несся хохот пилотов... «И рёв обиженного капрала!» Саттор хмыкнул и свернул к ангару. Место это было предсказуемым, и если бы травничек решил искать наглеца, сюда бы он сунулся в первую очередь. Рик это знал, но не собирался прятаться от капрала по всему кораблю, поэтому и направился в обиталище красавцев-истребителей, чьи чёрные хищные корпуса отливали блеском металла в лучах искусственного освещения. «О, сам курсант Саттор!» Весело приветствовали парни техники игравшие в карты прямо на носу одной из машин. «Пришел проведать своего питомца?» «Жив-здоров, не кашляет!» Трое других техников хмыкнули и вернулись к игре. Рик подошел к своему истребителю, провел ладонью лаская по холодному лоснящемуся боку и строго вопросил, обернувшись к техникам. «Кормили?» «Брюхо набито под завязку!» ацалютовал парню картами еще один техник. «Даже блох вывели!» — хохотнул третий. «А за ушком чесали?» — с серьезным видом спросил Рик. «И за ушком!» — ответил первый техник, бросив одну карту. «И под брюшком следом полетела вторая. И даже под хвостом. Все, я вышел!» Последняя относилась к товарищам по игре. После развернулся к парню и скрестил на груди руки. «Может, ему еще самочку привести? «Истребилочку!» — усмехнулся второй техник. «Если захочет, ни в чем ему не отказывайте», — кивнул курсант и, наконец, ухмыльнулся. Ответить ему никто не успел. Дверь ангара распахнулась, и народу явил свой побагровевший лик капрал-травничек. «Где щегол?» — тяжело сглотнув, спросил он. «Похоже, капрала пытались удержать, но он сумел вырваться и теперь горел жаждой возмездия». «А ты с какой целью интересуешься?» — спросил первый техник, оценив взмыленный вид пилота. «Он меня тупым жаполизом обозвал!» — возмутился травничек. «Я ему шею сверну!» «О как!» — хмыкнул второй техник, отрываясь от игры. «Тебя и тупым?» «Меня!» — в голосе Капрала прибавилось праведного негодования. может, он в чем-то был прав?» — поскреб в макушке третий техник. «Помнится, мне пришлось долго колдовать над твоим агрегатом». когда ты взад Тора, он цуткнулся. На черта, спрашивается. У него арсенал заряжен под завязку, а он клювом и взад. «Чего?» <связывая> — опешил травничек. «На черта, говорю, на таран пошел. Еще и в задницу». «Да вы охренели!» <связывая> — возмутился Капрал. «Я действовал по обстановке!» «Захотелось чмокнуть пирата в румяный зад, вот и чмокнул. Чего ты пристал к нему, Гена?» Четвертый техник отбросил карты и встал рядом с товарищами, уплотняя защиту курсанта. «Вопрос только, за каким чертом на мальца взъелся? Он тебе глаза открыл, а ты шею сверну. Тебе младший батя честь оказал, а ты душегубством угрожаешь». «Кто?» — не понял Капрал. «Младший Саттор», — хмыкнул первый техник. «И вот скажи после этого, что ты не тупой». «Ураю!» — зарычал доведенный до белого коленя Капрал. Рик выбрался из-за своего живого щита, посчитав, что роль зрителя не для него. Взгляд Травничка остановился на курсанте, и его губы раздвинулись в хищном оскале. «И тебя урою!» — пообещал он Сатуру. «Только на таран не идите, это не ваша, Капрал!» — не сдержался Рик и увернулся от стремительного броска противника. Не успев вовремя затормозить, Травничек влетел в хвост истребителя, И ангар сотряс взрыв хохота. Сет, языком его, языком!» — крикнул негода, уже стоявший в ангаре. «Отполируй до блеска!» «Как я вас всех ненавижу!» — взвыл капрал, отлепляясь от зада боевой машины. «Всем подразделениям по местам!» Голос генерала прокатился по ангару, и смех оборвался. Пилоты переглянулись, травничек шумно выдохнул, он повернулся к крику и произнес уже без злости. «Ну что, Щегол, кажется, у тебя намечается крещение». «Похоже на то», — кивнул капитан Негода. «Строся!» — гаркнул майор Югой, ворвавшись в ангар вместе с остальными пилотами звена «Пантер». «Будет бой?» — настороженно спросил курсант, когда они уже стояли в строю. «Это известно только командору», — ответил ему один из пилотов и замер на вытяжку, ожидая постановки боевой задачи. Генералу Саттору еще ничего не было известно, но он предпочел быть наготове. Им навстречу шли два больших корабля, и пока было неясно, чьи они и какие имеют намерения. «Развернуть экран!» — приказал командир. «Есть!» Перед Георгом в воздухе слабо полыхнула точка и тут же развернулась большим прозрачным квадратом. Пустота в квадрате подернулась мутью, а через пару секунд почернела, отражая космос за бортом крейсера. «Сенсор!» «Есть!» — генерал еще мгновение смотрел на две точки, приметные лишь благодаря прочертившей экран сетки координат. Саттор протянул руку к квадрату с кораблями противника и потащил его на себя, сразу увеличив изображение на весь экран. После сузил глаза, поджал губы, рассматривая корпуса двух громадин, и негромко произнес «Вот же нахрен!» и гаркнул с неожиданной яростью. «Это чертов трор!» «Господин генерал, нас больше!» Произнес за его спиной первый помощник, подполковник Санчес. «Да к хренам!» Ожесточенно мотнул головой командир. «Вы можете не выпускать в бой?» Санчес понял причину злости командира. Сатур обернулся, скользнул ледяным взглядом по своему первому помощнику и спросил. «Я спрашиваю вашего совета, подполковник!» «Никак нет, командир. Санчес вытянулся перед генералом. «Тогда какого черта лезете под руку?» «Виноват!» Георг отмахнулся и снова посмотрел на корабли. «Не разойдутся!» «Миром не разойдутся!» «Это было понятно еще до начала переговоров!» Траорцы были злы на Альянс, но гею просто ненавидели после разгрома, который ему им чинила имперская армада, казалось бы, выведенная из боя большими потерями и смертью главнокомандующего. Романов показал Траурцам, что парни с земли могут вырвать победу даже у черта из глотки. Алекс нанес врагу невосполнимый ущерб и переломил ход войны в пользу Альянса. И Саттор был там. Его команда, озверев от вида гибели товарищей, бросалась на противника с безрассудной яростью. Они мстили за каждую гашью жизнь, забыв, что ценой отваги может стать собственная смерть. А еще он был при Толее пятнадцать лет назад, тоже вместе с Романовым, и уничтожил левый фланг, на котором находился Траорский носитель и несколько эскадрилей истребителей. «Не разойдемся», — обреченно прошептал Георг и приказал. «Установить связь!» «Корабли отказываются от переговоров», — ответил связист. «Наш канал связи блокирован». «Продолжайте вызывать!» — упрямо повторил командир. «Есть продолжать вызывать!» — ответил связист, но уже через минуту вновь оповестил. — Канал связи продолжают блокировать. — Понял, — кивнулся Тор и отдал новый приказ. — Вызовите мощный и Дарвина! Есть — Есть! Командор скрестил руки на груди и криво усмехнулся. — А так хорошо шли! Кто-то из пилотов тихо вздохнул, соглашаясь с генералом. Бой с трепетом ожидал только один член экипажа, а остальные были давно присыщены схватками. «Мощный Дарвин на связи», — доложил связист. Сатур обернулся. Перед ним стояли командиры двух кораблей, сотканные визуализатором. «Прямо по курсу два траворских корабля!» — сразу перешел к сути дела командир. «Наш канал связи блокируют. Вряд ли это можно расценить как дружественные намерения». «Эскадрильям по машинам!» «Подполковник Сигл!» «Сигнал к вылету!» «Команда атака!» «Вас понял, командир», — ответил командир линкора. «Полковник Михайлов!» саттор посмотрел на командира дарвина ваших людей задействуем в крайнем случае в бой без приказа не вступать вас понял командор кивнул полковник кораблям перестроиться чарльз дарвин в арьергарде мощный прикрывает базу как поняли вас понял козырнул подполковник сигул вас понял эхом повторил полковник михайлов исполнять приказал стор и вернулся к экрану информатор известил об изменении координат Караорские корабли подошли ближе. Враждебных действий они пока не проявляли, но и на связь упорно не желали выходить. У Георга мелькнула надежда, что они пройдут мимо. Все-таки три корабля против двух, тут был явный перевес в пользу землян. Плотно сжав губы, генерал резким движением оттолкнул изображение чужих кораблей в верхний левый угол. «Связь с подразделениями!» Приказал он, и опустевшее пространство экрана заполнилось сотами с изображением ангаров и отсеков. Саттор выделил и приблизил ангар пантер, нашел Рика взглядом и, коротко вздохнув, вернул увеличенному изображению прежний размер. Его сын выглядел взволнованным, но не испуганным. В глазах горел огонек ожидания. «Сопляк!» — проворчал командор себе под нос и отбросил, наконец, лишние эмоции. Всем подразделениям боевая готовность. На нас идут в Траорские корабли. Пока их намерения неизвестны, но будем готовы к атаке. Пилоты, вылет после приказа. Артиллеристам активировать залповые системы бортовых орудий. Он еще раз посмотрел на изображение звена своего сына и приказал. По машинам! И пилоты пришли в движение. Быстро, без метаний, они устремились к своим истребителям. Георг смотрел, как в кабине своей машины исчезает Рик. как зажглись огоньки на корпусе, обозначив запуск систем Пантеры, и медленно выдохнул. После, одним движением рассек экран пополам, оставив справа только пилотов, левая половина экрана опять почернела, и в ее центре оказались корабли противника. Информатор выдал новые сведения. У корпуса одного из троорцев появилось движение. Один из кораблей набирал ход, вырываясь вперед, второй двигался с прежней скоростью, А еще через пару минут с борта первого Траорца, словно деловитый рой пчел, покинувший улей, помчались вперед истребители. Их было немного, звена три, не больше, и командир не стал спешить кидать в бой все свои силы. «Координаторы, приготовиться к вылету!» Командир отдал приказ, продолжая вглядываться в данные информатора. Он решил использовать беспилотники. «Есть!» — донесся в ответ ровный голос капитана Чена. Генерал ненадолго активировал соту, в которой отражалась работа команды координаторов. Они напоминали командиру игроков-подростков, сидевших на каком-нибудь турнире. Правда, наградой в нем была жизнь пилотов, следовавших за машинами, которыми управляли дистанционно, и Чен со своими ребятами неплохо справлялись. Впрочем, беспилотники оставались послушной техникой в руках людей, которые были скрыты броней крейсера с его многоуровневой защитой. Чен и его команда, не могли прочувствовать битву в полной мере. Их сражение происходило внутри сферы, где их аппараты и машины противника отражались строчками символов и букв. По результативности беспилотники уступали даже звеньям роботов, чья программа была обширней, и скорость обработки поступающей информации превосходила человеческий интеллект. А еще роботы не были подвержены стрессам, но они и не умели действовать нестандартно, ограниченные в своих решениях рамками заложенных инструкций и правил. Так что наилучший результат в бою достигали только живые пилоты, принимавшие в схватке непосредственное участие. Но сейчас генерал надеялся, что ему хватит команды координаторов, потому что противник все еще не обозначил четко своих намерений. Траорцы рассыпались перед носом своего корабля, и теперь летели на одной скорости, не спеша кинуться на землян. Саттор потер подбородок, пытаясь понять, что задумал противник. Смысла в этой акции не было, разве только показать, что пилоты Траора готовы противостоять врагам. Однако корабли-геи еще не давали для этой показухи повода. Напротив, этот Траор блокировал канал связи, игнорируя попытку переговоров. Значит, не демонстрация. Смысл есть. еще и второй Траорец. Теперь он был намного позади первого, но вряд ли это означало, что командир корабля настроен дружелюбно, в отличие от своего собрата. «Ждет», — понял генерал. «Чего?» «Когда завоеватель ввяжется в заварушку, но остаются линкоры и военные силы самой базы. Дарвин не беззубый». «Дурь какая-то», — буркнул командр. «Может, провокация?» — предположил подполковник Санчес. «Может быть», — задумчиво кивнулся Тор. Он окончательно убрал с экрана изображение ангаров, и теперь его целиком занимали корабли противника. «Или они чего-то выжидают. Нужно проверить, что может быть от нас скрыто. Сканировать пространство!» «Есть», — отозвался лейтенант локационной службы. Экран расчертила новая сетка, сканирование пространства началось. Данные тут же побежали ровными строками, но важной информации не дали. единственный крупный объект который удалось засечь это астероид летевший слишком далеко чтобы его обнаружили обычные поисковые системы но вряд ли он спешил на помощь траорцам и все таки сатор нервно передернул плечами внутреннее чутье опытного вояки нашептывало, что все не так просто траорцы не были отчаянными головами чтобы кидаться на превосходящие силы противника расчетливыми коварными да но не безрассудными. «Беспилотникам вылет!» — наконец произнес командир. «Занять сторожевую позицию!» «Есть!» — отозвался капитан Чен. Георг вновь полоснул ребром ладони по экрану, отправляя траурцев в верхний сектор, нижний теперь занимал борт его собственного крейсера. Беспилотные боевые аппараты слаженно вылетели из ангаров и рассыпались клином, острие которого находилось перед носом крейсера. Продолжать сканировать!» — приказал генерал. «И... ко мне этот астероид!» «Слишком далеко, командор», — доложил лейтенант. «Мощности не хватает. Следите за ним. Есть!» Информатор выдал новые данные. Борт Траурца покинули новые истребители, и лавина сдвинулась. «Уроды!» — буркнул Саттор. Затем вернул в правую часть экрана ангары. «Истребителям подготовиться к вылету!» К вылету готовы, понеслись доклады командиров Звеньев. Вызвать мощный, мощный на связи. Саттор не стал оборачиваться к командиру линкора. Он продолжал наблюдать за тем, как к ним летят траурцы. Траор пошел в атаку. Выпустите роботов, подполковник. Задача охрана базы. Вас понял, командир. Ответил сигл. Мы примем первый удар на себя. Действуйте по собственному усмотрению. Если будут особые распоряжения, я свяжусь с вами. Вас понял. Исполняйте. Есть. Георг тихо матернулся и отдал тот приказ, который оттягивал сколько мог. «Истребители, на вылет! Идете за беспилотниками!» «Есть, есть, есть!» — эхом понеслось по каналу связи. «Во славу империи и императора!» «Слава!» — дружно гаркнули пилоты, и машины приподнялись над полом ангара. Рик выдохнул, и его пантера поплыла следом за истребителем негоды. Это было его место в клине. И сейчас парень ощущал себя на очередном экзамене, а не в условиях предстоящего сражения. Знал, что отец наблюдает за ним, и чувство, что суровый экзаменатор смотрит на нерадивого ученика, никак не отпускало. «Эй, щегол!» — донесся до него голос травничка по внутренней связи звена. «Не вздумай облегчить себе жизнь не сунуться под огонь траорца. Ты мой!» «Вынужден отклонить ваше притязание, капрал», — ответил парень, следя за показаниями приборов. «Таран сзади я не уважаю, щекотки боюсь, могу легнуть «Жеребец!» — хохотнул негода. «Хамло он, сопливая!» — проворчал травничек. «Отставить разговоры!» — ревкнул майор югой. «В карцер захотели, генерал устроит!» И как подтверждение его слов прилетел строгий голос командора. «Пантеры, а клетки соскучились?» «Никак нет!» — слаженно ответили пантеры. «А молодым Ирьянам я лично хвост оторву, если будут думать не головой, а задницей!» — отчеканил Георг. К кому обращены эти слова, уточнять было не нужно, и Рик ответил. «Моя задница занята близким контактом с креслом, командир Ей не до размышлений». «Сутки карцера, курсант!» — произнес генерал. «Есть сутки карцера, командор!» — жизнерадостно гаркнул Рик и услышал чей-то смешок. «Все, заткнулись!» — жестко произнес командор. «Время служить Родине!» Генерал смотрел на то, как машины, управляемые людьми, покидают борт крейсера и нервно потирал ладони. Траурцы приближались. Пока не было произведено ни одного выстрела, но информатор уведомил, что в составе эскадрилей обнаружены штурмовики. Кажется, противник собирался атаковать крейсер, а истребители должны были прикрывать свой корабль. Но их было маловато для атаки на три корабля, и действия траурцев продолжали удивлять и ставить в тупик. Коммандер, лейтенант локационной службы привлек внимание генерала. Астероид изменил траекторию, столкновения с другим космическим телом не было. «Значит, не астероид», – удовлетворенно кивнулся Тор. Он просмотрел данные информатора, выведенные лейтенантом на экран. Астероид почти покинул зону доступности их сканера. «Уходят. Базе бой не нужен. Скорее всего, она еще не готова для полноценной эксплуатации. Но это не означает, что подмоги не будет, а раз так, то времени у землян немного». Похоже, мы оказались на пути замаскированной базы, и эти корабли летят как раз оттуда. Нежелательные свидетели, которые могли пролететь мимо, но личная неприязнь этого допустить не может. Мотивация неплохая. Скрыть секрет. Он снова потёр ладони. Картина происходящего стала чётче. «Командиров линкора и базы на связь!» После сам активировал общий канал связи и произнёс для своего экипажа и для двух командиров. «Господа!» Мы случайно оказались нежелательными свидетелями проделок Траора. Прямо по курсу находится их замаскированная под астероид база. Она на стадии разработки, иначе не могу объяснить спешное бегство. Траорцы пойдут на полное уничтожение наших сил. Думаю, подмога вскоре прибудет, иначе они не тянули бы время. Дарвин, готовьтесь к скачку. Мощный продолжает прикрывать отход Дарвина. Как только место для скачка будет расчищено, уходите следом за нашей базой». «Завоеватель работает щитом. Мы уйдем, когда охранять будет некого. Вопросы есть?» «Есть», — отозвался подполковник Сигл. «Командер, вы хотите принять на себя всю силу удара. Это безумие!» «Подполковник, мощному работы хватит. Второй Траорец остается в тени. Думаю, они попытаются помешать отходу Дарвина». «Вас понял, и все-таки...» «Перед скачком отправите нам на подмогу своих роботов», — оборвал его генерал. «Вас понял, командер», — козырнул Сигл. «Полковник Михайлов!» — взгляд Саттора переместился на командира базы. «Вас понял, командор, начинаем готовиться к скачку!» «Исполнять!» — Чекан навелел Георг и переключился на своих пилотов. «Все осознали глубину заднего прохода, куда мы с вами влетаем!» «Так точно!» — послышался ответ. «Отлично! Штурмовым звеньем приготовиться к вылету!» «Истребители расчистят вам дорогу к Траурцу! Корабль должен быть уничтожен, ребята!» «От этого зависит, насколько быстро мы сможем убраться отсюда. Мы больше не осторожничаем. Истребители, задача ясна? Убирайте с дороги штурмовиков все это мелкое крылатое дерьмо». «Вас поняли», — понеслись доклады командиров Звиньев. «Тряпки в руки и вперед!» «Есть!» «Координаторы, позиция щит!» «Приказ принят. Приступить к исполнению!» «Артиллеристам готовность один!» «Есть готовность один!» Отозвался командир артиллерийской службы майор Саджади. Генерал молитвенно сложил руки, поднял к лицу и на короткое мгновение прижал кончики указательных пальцев к губам. После резко выдохнул, хлопнул в ладоши, отрывисто бросил «Поехали!» и вернулся к экрану, словно дирижер, управляя симфонией начинающегося сражения. Руки командора запорхали, меняя расположение изображений. Верхняя часть, где летели траорцы, разделилась на два сектора. В одном остался первый корабль и его истребители, во втором неспешно скользил другой корабль, все более увеличивая угол отклонения от курса. Он шел на траекторию скачка Чарльза Дарвина. Ладонь генерала коснулась экрана, и теперь там появились изображения базы и линкора. Мощный начал движение, спеша перехватить свою цель. Дарвин отходил назад, его задача была проста и однозначна. Оставив ненадолго линкор и базу, Саттор переключил внимание на первый корабль Траорцев и свои истребители. Подразделение беспилотников растянулось в двойную цепь, закрывая собой машины с людьми. Взгляд командира нашел Пантер, Георг на мгновение увеличил сектор обзора, заметил машину Рика и удовлетворенно кивнул. Его поставили замыкающим, значит Юга и решил держать курсантов вдали от эпицентра сражения. Генерал махнул рукой, словно хотел стереть с экрана все, что сейчас отображалось на нем, и второй Траорец исчез, захватив с собой и линкор с Дарвином. Георг смотрел только на противников, шедших на сближение. Истребители траворца висели перед его носом, как приклеенные. Командор вновь задумался, какого чёрта они подпускают землян почти вплотную к своему носителю. «Открыть огонь Траорец не сможет, мешают свои. Врезаться в рой сражающихся машин тоже...» «Не камикадзе же они!» — негромко произнес командир и отдал новый приказ. «Беспилотникам вступить в бой! Остальным звеньям сбавить скорость и занять выжидательную позицию!» «Есть вступить в бой!» — доложил Чен, и беспилотники увеличили скорость, стремительно приближаясь к машинам противника. Саттор нервно покусывал губы, ожидая развязки маневра траворцев Беспилотники вышли на линию огня и с их бортов замелькали вспышки выстрелов, прочертив ледяную черноту космоса яркими всполохами. Первые машины траворцев огрызнулись ответными выстрелами, часть чужих истребителей полыхнули взрывами. Скорее всего, тоже беспилотники. Эта мысль прошла по краю сознания командора. Он чуть склонил голову вперед, буравя взглядом разворачивающееся сражение. Машины землян, управляемые координаторами, прорвались сквозь истребители Траорцев, зацепив по дороге еще несколько машин, а затем... «Твари!» — гаркнул Саттор. Машины Траорцев слаженно изменили порядок. Они разошлись на несколько ярусов, более всего напомнив шахматное поле. Они помчались вперед, пройдя сквозь беспилотники. Те, не имея возможности мгновенно отреагировать на маневр, пролетели в сторону корабля-носителя, уже начали закладывать вираж, чтобы погнаться за противником, когда корабль Траора выстрелил из бортовых орудий. «Импульс!» — выдохнул подполковник Санчес. Саттор злом тернулся, ожесточенно потер лицо, и его руки запорхали по экрану, возвращая обзор к людям. Беспилотников у завоевателя больше не было. Импульс уничтожил все их бортовые системы, но главное, что сейчас траорцы атакуют его истребители с трех позиций. «Разбить строй!» — заорал генерал, и на пилотов посыпались его указания. Порядок расстановки машин изменился. Рик, до этой минуты упорно пытавшийся подавить дрожь волнения, вдруг ощутил ледяное спокойствие. Ненормальное, неестественное спокойствие. Парень смотрел на показания своего информатора и ловил себя на мысли, что все это ему снится. «Нет сейчас ни космоса, ни Траорских истребителей, ни его пантеры». Он тряхнул головой, пытаясь избавиться от неожиданного оцепенения, но так и не смог преодолеть ступор. Осознание, что все по-настоящему, что уже не будет возможности исправить ошибку и повторить попытку в учебном бою, наконец пришло. Где-то внутри вопил инстинкт самосохранения, он требовал очухаться, потому что бой идет на самом деле». Если Рик хочет закончить академию, то лучше пошевелиться, но курсант продолжал смотреть на показания приборов, и тишину в кабине истребителя нарушало лишь его тяжелое, хрипловатое дыхание. Вдруг отчаянно завопила система безопасности, предупреждая о том, что машина взята на прицел, впереди полыхнуло, и истребитель тряхнула. Голова парня мотнулась, зубы клацнули, прикусили губу, и он машинально слезал солоноватую каплю крови. Потом мимо пронеслась чья-то пантера, а потом информатор сообщил, что хвост истребителя получил незначительные повреждения в результате столкновения с другой машиной. «Щегол, мать твою!» — заорал в переговорник травничек. «Решил вздремнуть? Второе попадание станет последним! Расчухивайся, малой! В столбняк впадешь у папочки в объятиях! Рик!» Сатур замотал головой и ответил. «Я в порядке». «Не включишь мозги, это ненадолго!» буркнул Капрал. «Не в зале «Курсант Саттор, вы можете продолжать бой?» ровно спросил Югой. «Могу», — ответил парень, вдруг ощущая прилив злости. «Тогда самое время этим заняться!» «Есть!» — ревкнул Рик и передернул плечами, окончательно возвращаясь в разум. Вокруг уже кипел бой, а он оставался на его окраине. и только потому все еще не стал живым факелом, ведь неподвижная цель — самая легкая добыча. Саттор понял, что тряхнуло его не от попадания, а от того, что другая машина боднула его истребитель, оттолкнув с линии огня. «Травничек!» — догадался Рик и машинально усмехнулся. Таран все-таки состоялся, и опять в извращенной форме. Усмешка тут же растаяла, и Саттор хотел уже влезть в гущу, Но его остановил голос Негоды: "Стоять! Наше звено прикрывает стыло. Отлавливаем тех, кто прорвётся." Вас понял, буркнул Рик и опять посмотрел на показания приборов, думая, что в своем ступоре пропустил приказ командера, когда тот ставил новую задачу. А еще через пару минут стало не до размышлений. Мимо машины курсанта проскочил штурмовик Траора. Он прорвался сквозь мешанину, устроенную старшим саттором, и теперь пытался вырваться из западни. Иду на перехват. ровно произнес Рик, и Пантера, задрав нос, помчалась за своей целью кверху брюхом. Иной возможности для разворота сейчас не было. Рик захватил цель в перекресте прицела и выстрелил. Штурмовик вильнул, и вспышка прошла рядом с его коротким крылом. Сатору прямо поджал губы и продолжил преследование. Пантера завалилась на левое крыло, переворачиваясь на днище. Истребитель вцепился в хвост Траорца бульдожьей хваткой. Он летел, повторяя маневры противника, раз за разом огрызаясь выстрелами. Штурмовик вилял из стороны в сторону, пытаясь избавиться от преследователя. Разряды уже задели крыло и хвостовую часть Траорца, и он ввинтился в пустоту, штопором уходя вверх. «Ага, сейчас», — усмехнулся Рик и свечой рванул следом, вновь захватывая штурмовик в перекрестие прицела. Лыхнула новая вспышка, и штурмовик превратился в сноп света. Первый меланхолично отметил Саттор, отгоняя мысль, что только что увидел, как от его руки прервалась жизнь неизвестного пилота. Пантера вновь завалилась на левое крыло и, упав вниз, выровнялась по ходу движения и развернулась носом в сторону кипевшего сражения. щегал с дебютом!» — услышал он насмешливый голос травничка и поймал себя на мысли, что рад его слышать. «Спасибо», — ответил Рик и увидел, как в стороне от него два троорских истребителя бодаются с майором Югоем. Развернувшись, парень полетел к командиру своего звена. Где-то за бортом его истребителя мелькали вспышки выстрелов, метались металлические тела машин, пилоты обеих сражающихся сторон со стервенением бросались друг на друга. Были бы у истребителей и штурмовиков зубы, они бы, наверное, уже рвали друг друга на части. Но зубов не было... Вместо них продолжали сверкать разряды выстрелов, уничтожавшие металлические тела машин. Где-то за полем боя уже болтались спасательные капсулы с теми, кто успел покинуть гибнущий истребитель, и к ним спешили катера медиков с завоевателя. Но все это оставалось где-то за бортом «Пантеры», а ее пилот сейчас видел только три машины, сцепившиеся в смертельном танце. Рик поймал одного из троорцев в прицел и выстрелил. Чужой истребитель мотнуло, по его корпусу пробежали искры, и противник югоя взорвался. Взрывная волна разбросала в стороны оставшихся в живых противников, на мгновение оглушив их пилотов. Но вот Траорец, заложив вираж, ринулся на землянина. «Спасибо, Рик!» — донесся до него голос майора, показав, что тот в порядке. Валик к катерам, тут я справлюсь, прикрой!» «Есть прикрыть!» — ответил Сатторр. и его пантера вновь ушла в сторону от кипевшего сражения. Старший Сатору утер пот, вдруг выступивший на лбу, и понял, что у него заломило зубы, до того крепко он их стиснул. Санчес придвинулся ближе к командеру и положил руку на плечо. Георг, вздрогнув, полуобернулся. «Я в порядке», — чуть хрипло произнес он. Парень очухался. «Хвала Вселенной и его богам», — буркнул генерал. После... Убрал с плеча ладонь первого помощника и кашлянул, возвращая голосу твердость. «Не расслабляться!» — приказал он, кажется, больше себе, чем экипажу. После сердито нахмурился и руки командира закружили по экрану. Как бы ему не хотелось наблюдать за сыном, но он отвечал за три корабля и за их команды, а не за одного курсанта. «Одна жизнь не может перевесить жизни нескольких тысяч человек, даже если это жизнь сына». прошептал генерал. Он скосил глаза на суту, где сражались истребители, болезненно поморщился и вновь стиснул зубы, переключая внимание на базу. Дарвин успел отойти от своего сопровождения и теперь начал увеличивать скорость, готовясь к скачку. Ленкор закрывал с собой обиталище ученых, его штурмовики и истребители уже неслись ко второму траорцу, наконец выпустившему рой своих боевых машин. Там тоже закипал бой. и подполковник Сигл со своей задачей справлялся. Сатурн медленно выдохнул. Он вернул на экран свои истребители и корабль Траора, обходивший огненную мешанину. «Командер, еще один корабль», доложил лейтенант локационной службы. «Идет в нашу сторону, скорость высокая». «Сколько до сближения?» «Полчаса, минут сорок максимум». «Понял», Георг тихо чертыхнулся. «Названное время было больше надеждой, чем данностью». подмога могла подойти и быстрее. «Командор, есть спасательные капсулы», доложил второй пилот. «Медицинским катерам вылет», скомандовал садтор. Он нашел взглядом точки спасательных капсул, после вновь посмотрел на истребители. Пантеру Рика нашел почти сразу и успел застать момент, когда курсант взвился вертикально вверх, догоняя Траорского штурмовика. Выстрел, и Траорец взорвался». Командер кивнул увиденному и переключился на других пилотов, потому пропустил второй выстрел сына, который выдернул майора Югоя из клещей Траорцев, и вновь нашел сына Георг, когда тот уже мчался к катерам медицинской службы. «Хорошо», — буркнул генерал, — «так лучше». Рик так не считал. Сейчас, когда кровь уже неслась по венам огненной лавой и сердце отбивало бешеный ритм, парень хотел оказаться в гуще сражения. Но приказы не обсуждаются, и он поспешил на помощь медикам, чтобы прикрыть их во время подбора подбитых пилотов. Вскоре огненная мясорубка оказалась в стороне. Летое чёрное тело Пантеры скользило вдоль бортов медицинских катеров. Истребитель шаловливо покачал крыльями, приветствуя членов экипажа с завоевателя, облетел их по спирали и вновь помчался параллельно. Пилот больше не отвлекался от показателей информатора. потому сразу увидел, как капсулам несутся четыре машины с Траорского корабля, еще не успевшего обойти сражение. Это были штурмовики. «У меня четыре штурмовика», — доложил курсант командиру звена. «Капсулы под угрозой уничтожения!» «Понял, отправляю подмогу», — ответил Югой. Георг Саттор услышал переговоры пилотов. Он бросил взгляд на Соту с капсулами, катерами и одиноким истребителем, заметил четыре штурмовика и коротко выругался. Рик не стал ждать помощи, он рванул на перехват чужих машин. Решение верное. Если они откроют огонь, спасательные капсулы будут разнесены в клочья. Да и медики — неопытные истребители. Только вот едва оперившийся щегол тоже еще не был асом, хоть и лихо вел свою пантеру. Он справится, услышал командир голос Санчеса и тихо ответил. «Тони, просто заткнись!» «Есть!» — ровно ответил тот. Саттор бросил взгляд туда, где недавно был Чарльз Дарвин. База исчезла, и информатор оповестил, что в заданном секторе был произведен пространственный скачок. Ученые ушли из-под удара. Теперь дело было за линкором, но мощный еще сражался со вторым Траорцем, а на подходе был третий. «Подполковник Сигл!» — вызвал командира линкора генерал, используя переговорник. «На связи, — командор, — ответил Сигл, — «Уходите, ваш черед!» «Никак нет, командир, ответил подполковник. «Спорите?» — не без любопытства спросил Саттор. «Командор, потом хоть отдерите по самые гланды, но мы вас не бросим. Вам и вашему экипажу не выстоять против трех кораблей». «Вы должны охранять не меня, а базу», — сухо ответил генерал. «Под трибунал собрались?» «Из ваших рук хоть яду, командир, ответил Сигл. «Позвольте продолжить бой», — Саттор усмехнулся и произнес. разрешаю служу империи императору и моему генералу жизнерадостно ответил подполковник сигл и командир проворчал еще один негодяй затем активировал связь с ангарами штурмовиков и отдал приказ штурмовым звеньям на вылет задача помочь линкору с его целью цель прежняя быстрее спроводить мощные убраться самим Он выслушал доклады звеньев, а в следующее мгновение уже смотрел на машину сына, метавшуюся перед четырьмя штурмовиками, не позволяя захватить себя на прицел. Рик стиснул зубы, отстраненно думая, что против четырех противников у него нет и шанса, сколько ни крути перед ними хвостом. Но отступать не собирался. Кровь продолжала бурлить в жилах, затмевая голос инстинкта самосохранения. Зато где-то над ухом прозвучал другой голос со знакомыми ироничными и самоуверенными нотками. Всего-то четыре придурка и ерунда. Надерем за трик. Кто, если не ты? В конце концов, ты кто? Разрушитель. Усмехнулся Рик, отвечая бестелесному голосу вдруг сотканному его воображением. Уговорил, черт языкастый. и «Пантера» вновь вильнула, уходя с линии огня Траорского штурмовика, тут же огрызнулась собственным орудием, вынудив сбиться с курса, и бросилась на следующего противника. «Держись, парень!» — донесся из переговорника голос негоды. «Мы уже близко!» «Держусь!» — буркнулся Тор, выпуская следующий разряд по корпусу второго штурмовика. Информатор сообщил, что к истребителю летят еще две «Пантеры», Вторая машина принадлежала лейтенанту Штельману, который был старше Рика всего на три года. «Перехватываю первого с левого фланга», — сообщил Штельман, сразу ввязываясь в бой. «Беру второго с левого фланга», — предупредил негода. «Рик, отойди, я перехвачу еще одного». «Мне не жалко, но он, кажется, уже мой», — ответил курсант, уходя в очередной вираж. Один из штурмовиков помчался следом, похоже, забыв о своей цели. Наглец с гей сумел завладеть вниманием траорского пилота. «Вот черт!» — услышал Саттор. «Рик, второй тоже идет за тобой. Кажется, ты их разозлил». «Какое знакомое дерьмо!» — буркнул парень на мгновение, возвращаясь мыслями к своему заезду на нелегальных гонках. «Продержись, я сейчас заберу у тебя одного!» — сказал негода и услышал в ответ. «Разберусь». «Не рискуй, дурень!» Но Рик уже не слушал. Он бросил взгляд на информатор, катера уже добрались до капсул и начали подбирать их. Траорский корабль был недалеко, но выстрелить ему мешали собственные штурмовики, увязнувшие в бою. Хищно ухмыльнувшись, курсант Императорской Академии заложил крутой вираж и рванул к Траорцу, уводя за собой своих преследователей. «Что ты творишь?» — резанул ухо голос отца. «Прикрываю катера», — ответил Рик, метнувшись из-под выстрела. «Дурак! Подстрелят!» «Боги любят отважных, пап!» «И жалеют идиотов! Потому быстрее забирают к себе, чтобы не мучились!» Зло отчеканил генерал. «Уходи оттуда!» «Вас понял, командир. Как только медики отойдут, я покину опасный сектор!» «Удавлю! Собственными руками удавлю, щенок!» Рику прямо поджал губы и сосредоточился на своих преследователях. Система безопасности снова взвыла, сообщая, что он захвачен обоими противниками. Парень стремительно поставил «Пантеру» на ребро, и разряды прошли вдоль своей цели, не зацепив ее. «Не сложнее, чем на гонках», — усмехнулся Рик. Он выровнял машину и ухнул резко вниз. Вовремя над ним промчались штурмовики, закрутив своими телами спираль, и выстрелы промчались выше. Теперь Саттор оказался за своими преследователями. Истребитель поднялся вверх и выстрелил. Выстрел был на удачу, и она не подвела. Впрочем, один из штурмовиков хоть и оказался подбит, но все еще был на ходу. Курсант покусал губы, прикидывая в голове возможность следующего маневра, выдохнул и попер на Траорский корабль. Его противники ушли под острым углом вверх, вывернулись брюхом кверху, почти одновременно упали на правый борт и выровняли машины. Это было бы даже красиво, если бы не оказалось смертельно опасно. «Рик!» — это был не года «Рик, не дури! Тебя подстрелят с корабля, если импульс...» «Импульс на меня тратить не станут. Есть цели посерьезнее», — ответил Саттор. «Что ты задумал?» Парень не ответил. Он свернул к левому борту Траорского корабля, выпустил по нему несколько разрядов, пролетел еще немного, заложил вираж и... С корабля грянул выстрел, накрывший курсанта. Рик! Страшно закричал генерал Саттор и замер перед экраном. Рот командира изломился, словно он все еще продолжал кричать. Ладонь прижалась к груди, пальцы сжались в кулак, комкая ткань комбинезона, и Георг издал хриплый стон. Рик! Одно мгновение, всего. Одно мгновение. Короткий вздох. Один удар сердца. Вроде бы ничего не изменилось, только под ногами вдруг разверзлась пропасть. На одной стороне которой остался синеглазый мальчишка с веселой улыбкой на губах, а на другой — пустота. «Не сберег. судорожно вздохнул Саттор. «Сына не сберег. И в это мгновение казалось, что даже жизни миллионов не смогут перевесить одну единственную дорогую сердцу жизнь. Командир! вскрик первого помощника заставил Георга поднять голову. «Там все еще шел бой, нужно было собраться, нужно...» Командир, смотрите!» Сатур посмотрел на экран и нахмурился. Изображение подернулось мутью, а в следующую секунду суровый генерал понял, что это слезы. Он стер их ладонью, вновь посмотрел на экран и поперхнулся. «Пантера Риком мчалась назад, к своим, виляя между периодическими выстрелами с корабля траурцев Штурмовиков не было. «Он подставил их под выстрелы!» — выдохнул первый пилот, развернувшийся к экрану. «К чертям! Мальчишка подставил штурмовиков под выстрелы своих же! Уделал разом обоих!» «Везучий сукин сын!» — хохотнул Санчес. а Георг произнес одно короткое слово «Убью». «Траорцы продолжают обстрел с корабля», доложил второй пилот, и генерал рявкнул. «Вижу!» Он поднял руки к экрану и не сразу попал в нужную часть. Такой сильной дрожи командр еще не помнил. Георг снова взглянул на машину сына, все еще не веря, что тот выжил, и вдруг с яростью гаркнул. «Раздолбай!» После этого нервно хохотнул, вновь смахнув набежавшую слезу «Чёртов сопляк!» и встряхнулся, став собранным. «Активировать защиту крейсера! Мы вступаем в битву!» Риксем еще ещё не до конца осознал, как сумел в последний момент увернуться от верной смерти. Это были голые инстинкты и ничего больше, разве что только капля везения. В момент, когда грянул выстрел с борта Траорца, Он как раз уворачивался от нового захвата с одного из штурмовиков. Вильнул, почти прижавшись к многотонной махине, а вот его преследователи, увлеченные погоней, не успели уйти с линии огня. Они вспыхнули в одно мгновение, подбитые со своего же корабля, а Рик рванул прочь. Сердце его колотилось так, что казалось, оно пробьет грудную клетку. Осознание того, что он мог сейчас гореть вместо траорцев, Накрылась неотвратимостью снежной лавины Ему стало страшно И это было правильно, потому что невозможно не бояться смерти И все-таки парень ликовал Да, ликовал, у него получилось Безумная задумка удалась, несмотря ни на что Да, заорался Тор и захохотал Ну ты, везунчик, услышал он голос негоды Но все равно дурак «Это слова синонимы», — весело ответил Рик. «Отец тебе шею свернет», — мрачновато пообещал капитан. Безрассудная радость угасла в то же мгновение, как только парню напомнили об отце. Он даже зажмурился, вспомнив, как нервничал Георг, отпуская его на Адору. И если он подумал, что Рик погиб, появилось желание связаться с ним и сказать, что все в порядке, но вновь включился инстинкт самосохранения — и отважный курсант малодушно отложил диалог с отцом на более подходящее время. Впрочем, время сейчас и вправду было неподходящее. «Валим!» — велел негода. «Иначе следующий выстрел Траорца доберется до цели!» Неожиданно Рик заметил, что их двое. «Где Штельман?» — спросил парень. «Нет Штельмана», — ровно ответил капитан. «Наверное, поделился удачей с тобой». «Погиб?» — охнулся Тор. «Мы не будем следовать его примеру. Валим!» Медицинские катера уже почти добрались до крейсера, и истребители помчались к своему звену, к тому, что от него осталось. Траорец продолжал обстрел, но пантеры уже ушли с линии огня, и периодические вспышки казались простой акцией устрашения или злости. А еще через несколько минут сдвинулся с места Вильгельм Завоеватель. Он проплыл недалеко от истребителей, все быстрее набирая ход. Разозлеился батя, заметил негода. «Молись, чтобы на Траорце душу отвел!» Рик перевел взгляд на информатор и увидел, что к кипевшему сражению приближаются штурмовые звенья с крейсера, а в стороне, где находился второй Траорец, полыхнул мощный взрыв. «Задача прежняя», — донесся до вновь прибывших голос майора Югаева. «Перехватываем прорвавшихся». «Они еще остались?» — спросил капитан. «Добиваем», — устало усмехнулся майор. «Жив, Щегол!» — послышался голос травничка. «Жив!» — ответил Рик. «Так держать, малой!» Георг проследил на экране, как его штурмовики мчатся на выручку истребителям, удовлетворенно кивнул и активировал связь с линкором. «Сигл! У вас больше нет повода задерживаться! Догоняйте базу!» «Есть догонять базу!» — отчеканил подполковник. «Третий корабль будет здесь через двадцать минут!» — доложил лейтенант локационной службы. «Успеем!» — ответил командир. Завоеватель вломился в пространство между сражающимися машинами и траурским кораблем, закрыв тому возможность дать залп по оставшимся силам геи. «Артиллерия к бою!» «Есть к бою!» — прилетел ответ майора Саджади. «Огонь!» И вечную ночь разорвала лавина света. Она помчалась к траурцу и ударила в борт корабля, выжигая защиту. Ответный залп ударил в борт крейсера. «Импульс!» «Есть импульс!» Загудела импульсная пушка, и командор поморщился, ощущая вибрацию. «Залп!» А потом Траорец замер. Погасли его огни, перестали бить бортовые орудия, груда железа в немом молчании ожидала своего конца. И генерал не заставил Траорцев мучиться в неизвестности. «По врагам Империи беглым огнем! Пли!» Новые вспышки с борта крейсера пропороли безжизненный металл, и корабль Траора полыхнул взрывом. Завоеватель тряхнула, взвыла несколько сирен, уведомляя о повреждениях. «Скачок сделать можем?» — спросил Саттор. «Повреждения составляют не более десяти процентов», — доложили техники. Приступили к устранению. «Истребителям и штурмовым звеньям вернуться на борт», — приказал командир. До подхода третьего корабля десять минут он выпустил истребителей. «Нахрен его истребителей!» — отмахнулся генерал. «Своих заберем мы ходу!» Георг посмотрел на экран. Его пилоты начинали отходить, от Траорских эскадрилей мало что осталось, и все-таки они продолжали огрызаться, удерживая противника в бою. Времени оставалось все меньше, и Саттор рявкнул в переговорник. «Всем на борт, я сказал!» Первыми помчались к крейсеру оставшиеся «Пантеры», за ними потянулись остальные. Последними из сражения вышли штурмовики, еще не пресытившиеся ярости в схватке. Уже показались свежие силы противника, они все машины влетели в свои ангары. Ну! нетерпеливо воскликнул командир. Все уцелевшие машины на борту? Наконец доложил первый помощник. Отлично. Равиль, верни долг траурцам. Есть. Со смешком ответил майор Саджади. Вновь загудела импульсная пушка, набирая мощи. И залп умчался к уцелевшим машинам погибшего корабля Траора, захватил часть подоспевшего подкрепления и превратил истребителей в бесполезный, безжизненный металлолом. «Готовимся к скачку!» «Есть!» Завоеватель сдвинулся с места и дал задний ход, увеличивая расстояние между собой и новым Траорцем. Развернулся, ложась на нужный курс, и пошел отсчет. «Траорец совсем близко!» «К черту, Траорца!» «До скачка шестьдесят секунд!» «Мы на линии поражения!» «Сорок секунд!» «Тридцать пять!» «Нас атакуют, командор!» «Двадцать секунд!» «Успеем!» — стиснул кулаки Саттор. «Десять секунд!» «Пять!» «В нас стреляют, командор!» «Три!» «Две!» «Одна!» «Скачок!» Сноб с залпового огня ударил в борт завоевателя и... Пропорол пустое пространство. Крейсер успел.